Глава 18. Я выбрался из вентиляции, вытащил из ножен Халдерн и занял позицию у двери, прямо за спиной гоблина. Мы были в той самой кладовке, где меня нашел гобля, здраво рассудив, что запертая дверь и рассыпанный под ней перец послужит какой-никакой гарантией отсутствия тварей. Помимо этого, ты ждак быстро сбегал на другой конец этажа? и уже проверенным способом пошумел, чтобы отвлечь внимание монстров от этой части подземелий. Гобля закрыл шторку фонаря, и комната погрузилась во мрак. Послышался тихий шелест отодвигаемого засова и скрипотворяемые двери. Я затаил дыхание, лишь крепче сжав рукоять меча и напряженно прислушиваясь. Сейчас от меня было мало толку. Все зависело от Гоблина. Слух и зрение у него были острее, поэтому первоначальная разведка была на нем. Спустя долгие минуты ожидания, показавшиеся мне бесконечными, Я, наконец, услышал заветное «Тисто! Чапаем!» Гоблин открыл все окошки фонаря, повесил его на пояс и быстро юркнул за дверь. Действие моего шарика освещения закончилось спустя шесть часов после активации, поэтому я достал выданный мне карликом кристалл света, именуемый, как оказалось, кристосветом, и вышел следом за ним. Дальше действовали, как и говорено. В столовую вели две массивные двустворчатые двери, установленные по обе стороны. И он побежал к левой двери, а я к правой. Быстрый осмотр подтвердил слова Гобли. Толстые, крепкие, запираются как с внутренней, так и с внешней стороны большим деревянным бруском. Как пояснил мой новый напарник, Кривоглаз снабдил практически все двери, если не замком, то хотя бы засовом, причем с обеих сторон. Это было излишне, если учитывать, что они все равно открывались только тому, кто обладал медальоном волшебника. Но в данной ситуации я не уставал благодарить предосторожности паранойю старого колдуна. Халдорн за спину. Закрыть обе створки и запереть тяжеленным бруском. Теперь рассыпать под ней перец, и все, готово. Кряхтение, возня и ругань с противоположной стороны дали знать, что пусть и с трудом, но гоблин справился. Это было очень хорошо, ведь надо было точно знать, что он сможет выполнить поставленную задачу. Чуть позже надо будет выбраться в коридор и, на всякий случай, запереть дверь и с той стороны тоже. Для воплощения моего дерзкого плана было решено выбрать именно эту столовую. На этаже, конечно, были и другие места, например, игровая. Но для моей задумки вполне подходило и это место. Несколько деревянных столов, колонны, гобелены, кладовые, надежные двери, несколько удобных выходов в ветродуйку. Я кивнул сам себе и быстро пробежался вдоль своей стороны стены, заменяя в скобах потухшие кристосветы на рабочие. Гобля проделывал то же самое со своей. Их было немного, но и этого было вполне достаточно. Для дальнейших работ нам был нужен свет. На самом деле я не придумал ничего оригинального. Согнать тварей в одно место, запереть и сжечь дотла. Но этот простой, казалось бы, план осложнялся тем, что тварей таким образом не убить. Их дикая регенерация была одной из главных проблем. Нет, конечно, кто-то сгорит, но запланированного геноцида не получится. Еще я не был уверен в том, кому достанутся униары от их смертей. По сути, должны нам, как организаторам ловушки. Но вдруг это не так. Жалко было бы потерять такое количество опыта. Гоблев, увы, дать на это внятного ответа не смог. Как же добить всех этих тварей и при этом получить весь их расходник? Была у меня одна задумка. Но когда ее услышал Гобля, то лишь восхищенно покрутил пальцем у виска и тут же с горящими глазами согласился участвовать. Хотя в нем я и не сомневался. Этот псих был за любой кипиш. Притом, чем безумнее он звучал, тем лучше. Так что, проспавшись, мы принялись за работу. Для начала нам нужно было топливо. Очень много топлива. Предстояло покрыть все свободное пространство столовой. В ход пошло все, что могло гореть. Столы, стулья, бочки, ящики, полки. Увы, даже несмотря на то, что мы старались действовать как можно тише, все равно пришлось изрядно пошуметь. Но гоблин сказал, что увел Орду довольно далеко, поэтому нам не должны помешать, разве что какие-нибудь одиночные твари забредут. И пару раз нам действительно пришлось замирать и с гулко бьющимся сердцем дожидаться, пока незваные гости, бешено бросающиеся на двери, уйдут в свояси К сожалению, запасов в столовой было недостаточно, и нам пришлось совершать вылазки в другие комнаты. Система была проста. Гобли отводил меня в нужное место, а сам убегал в другой конец подземелья, отвлекая Орду на себя. В это время я, быстро орудуя найденным в хатке топором, превращал в дрова все, до чего мог дотянуться. Сдирал ткани, сваливал в гору подушки и одеяло, снимал со стен картины, собирал флаконы с духами и найденные тары с алкоголем. После всего этого я забирал все, что мог унести, и переходил на следующий объект. Когда с работой было покончено, гобля приходил в эти комнаты и начинал перетаскивать ресурсы в столовую. Увы, иначе было никак. Из нас двоих лишь он один мог свободно передвигаться по ветродуйке. На то, чтобы плотно покрыть весь пол столовой, ушел не один день. Хотя, если честно, в подземельях я полностью потерял ощущение времени. Для меня день начинался тогда, когда надо было вставать, а ночь, соответственно, когда я без сил валился спать. Именно эта усталость и каждодневная монотонность притупили мое внимание. Я отрешенно рубил топором кровать. Кристосвет валялся рядом, наполняя комнату мягким сиянием, и ничего, как обычно, не предвещал обиды. И тут я почувствовал, как мне на шею упало что-то мокрое. Нахмурившись, провел по ней ладонью и поднес к лицу, чтобы получше разглядеть. Несколько секунд тупо таращился на что-то белое и вязкое, даже размазал большим пальцем по остальным. И лишь когда мне на плечо упало еще несколько капель, я догадался поднять голову. Прямо надо мной, изготовившись к прыжку, на потолке висело нечто членистоногое, костлявое, с огромной клыкастой пастью от уха до уха, из которой вниз срывалась слюна. Рассматривать ее более детально я не стал, в кувырке прыгнув вперед. Позади тварь с рыком рухнула на то место, где я был мгновение назад, но ее длинные цепкие лапы таки дотянулись до меня, и спину обожгло болью. Перекатившись через плечо, я не удержал в руке топор и едва успел схватиться за рукоять Халдерна и обернуться, как она снова прыгнула. С криком мне удалось нанести удар в момент выхватывания клинка из ножен. Сверкающая сталь рассекла оскалившуюся пасть, и прыгун полетел на землю, по пути врезавшись в меня и сбив с ног. Я только начал подниматься, как острые клыки впились в правую щиколотку, и тварь потянула меня назад, при этом яростно мотая башкой и еще сильнее сдавливая челюсти. Крича от боли, я перехватил меч обратным хватом и загнулся и попытался проткнуть ей голову, но острие вошло куда-то в спину. Рычащий прыгун в ответ взмахнул длинной лапой, и когти разорвали мне плечо. Я не смог удержать рукоять, и ее вывернуло из руки. Халдерн со звоном отлетел в сторону. Превозмогая боль, я в отчаянии согнулся и каким-то образом ухватил тварь за щеку и челюсть, а другой рукой выхватил кинжал и стал с воплем наносить удар за ударом в голову и шею дергающегося монстра. Прыгун, наконец, разжал клыки и рванул в сторону. Но я крепко держал его, едва не разрывая щеку и вдавливая ногти глубоко в плоть. Он увлек меня за собой, ударил лапой, но мне удалось увернуться. Резко подтянувшись к нему, я привстал на колено, потянул гадину за щеку вверх и на себя. Когда прыгун уперся ногами, я ломанулся вперед и завалил его, придавил сверху и снова стал бить кинжалом в шею. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент я осознал, что лежу один в луже черной жижи, а кинжал втыкается в пол. Спина с плечом горели огнем, нога пульсировала болью, в глазах все мутилось. Несмотря на слабость, я нашел в себе силы отползти в сторону от останков прыгуна. Кто знает, может, эта субстанция токсична. Уткнувшись лбом в пол, я не испытывал ни малейшего желания двигаться. — Саргоша! — кто-то аккуратно тормошил меня за здоровое плечо и тихо шептал. — Саргоша, вставать! Надо чапать! Давай, от то нас схарчать! От волнения гобля начинал путаться в словах еще сильнее. Разлепив глаза, я посмотрел на суетящегося гоблина, то и дело поглядывающего в сторону входа. «Саргоша, сикараха в ветродуйка. вхатка В хатка тыждак лечить! Стрелой!» Глубоко вздохнув, я смог опереться на одно колено, и волоча за собой ногу стал ползти. Путь по вентиляции отложился в памяти рваными обрывками, так же, как и лечение гоблина. Он отпаивал меня какими-то отварами, смазывал раны, укрывал кучей одеяла, постоянно что-то бубнил. И когда горячка отступила, я, наконец, смог прийти в себя. Первое, что увидел, был тыждак, устало ворочающий черпаком в котле. Разлепив пересохшие губы, я хриплым голосом позвал. «Гобля — Гобля! Он вздрогнул и обернулся. Несколько мгновений смотря на меня, он, наконец, спохватился, схватил бурдюк и стал осторожно вливать в меня холодную воду. — Пей, Саргоша! Набираться сила! Напившись, я отвернул голову. Долго я провалялся. — Примерно один солнце крут. Гобля отложил бурдюк в сторону и наполнил плошку варевом из котла. — На! Надо хавать, чтобы весь заживать". Морщась от боли в перемотанной спине, я принял из его рук посуду и, обжигая рот, с удовольствием поел жидкую кашу с сухарями. Параллельно я изучал записи в Дриаре. Теперь мне не обязательно было призывать Фолиан, чтобы ознакомиться с ним. Достаточно было словно бы всмотреться в себя, и эти знания появлялись в голове так же легко, как мысли или воспоминания. Прыгун оказался обладателем 29 девятой ступени, и оставленные им рано очень сложно заживали. А если забросить лечение, так и вовсе могли привести к смерти. Из побочных эффектов сонливость, слабость, апатия. Так что не будь рядом Гоблина, я бы с большой вероятностью умер в той комнате. Вот и мой новый должок перед ушастом. Спасибо, Гобля. — искренне поблагодарил я. — И за спасение, и за еду. Я этого не забуду. — Да ладно! — ждак лишь отмахнулся. «Если бы ты подох, то хорошо, что мясо тащить не надо в хатка, сам приполз. Гобля меньше работа». «Ох уж эти гоблины». Я хмыкнул и вернулся к Дриару. «Так, нога не сломана, это уже хорошо. Отравляющий эффект сошел на нет, спасибо отварам ушастого. Судя по всему, еще десовка, и я буду полностью здоров. Плохо только, что потерянное время не вернуть. Но зато я остался жив и сравнительно цел. Ну и шрамов прибавилось, конечно же. Хотя это скорее плюс». Ведь не зря же говорят, что женщинам они нравятся. После того, как я восстановился, мы стали еще осторожнее. Нет, конечно, мне по-прежнему приходилось в одиночку подготавливать топливо к переноске, пока гобли отвлекал шумом орду. Но теперь его доставкой в столовую мы занимались вместе. Я сторожил, а он таскал. Темп работы снизился, но зато я был уверен в сравнительной безопасности гоблина, потерять которого я не мог ни в коем случае. Вскоре весь пол столовой был плотно усеян различным хорошо горящим хламом, и мы могли перейти к финальной стадии нашей подготовки к сражению. Во-первых, пришлось пожертвовать часть запасов воды, чтобы замочить в ней огнеупорную ткань. Как я и ожидал, гоблин использовал для своего кострища не только дрова, но и различное тряпье, и вполне естественно, плохо горящие экземпляры он откидывал в сторону за ненадобностью. Их-то мы использовали, замочив в бадье с водой, в которую предварительно добавили какое-то зелье со освежающим, горным, я бы даже сказал, морозным запахом. Экспериментальным методом было выяснено, что ткань, вымоченная в этом растворе, более огнеупорна, нежели если использовать обычную воду. Но у этого раствора было и еще одно великолепное свойство. Тряпка с ним, намотанная на лицо, служила отличным фильтром, способным защитить дыхательные пути от едкого дыма и позволяющим нам свободно находиться в эпицентре событий без вреда для себя. Во-вторых, надо было озаботиться защитой глаз. Если все пойдет по плану, то здесь все превратится в адово пекло, И поэтому возможность сохранить ясное зрение будет являться таким же неоспоримым стратегическим преимуществом, как и свободное дыхание. Благо, проблем с этим у нас не возникло. Поэкспериментировав со сколками колб, применявшихся для хранения огневей, был получен ожидаемый результат. Стекло не трескается и не нагревается под прямым воздействием огня. Конечно, пришлось изрядно постараться, чтобы сшить подобие очков, но мы справились. Следующий пункт — вооружение. У меня это был, естественно, халдерн, Но я также решил взять себе щит во вторую руку. А так как самого щита в запасах у гоблина не нашлось, пришлось использовать свои скудные познания в оружейном ремесле и сооружать его самостоятельно при помощи крышек от бочек и найденных досок. Получилось не бог весть что, но на некоторое время боя должно хватить. Еще я хотел добраться до доспехов, которыми завалил дверь в свой первый день, но решил все-таки не рисковать. К тому же от железа толку было бы мало, ведь мне нужна мобильность, и лишний вес был ни к чему. Гоблиус нарядили по-простому — лук, стрелы, два топорика, мешочки с перцем и куча различных зелий, как известных, так и не очень. Я на самом-то деле хотел отговорить его от так называемого швырагона неизвестными зельями, мотивируя это тем, что непредсказуемые эффекты могут и нас накрыть, но чертов гоблин был упрям, и мне в итоге пришлось плюнуть и отступить. Собственно, запасы моих собственных зелий тоже были разделены. Много на себя навешать не удалось, поэтому каждому досталось по пять зелий исцеления, по одному антидоту и по два обезболивающих. Огромное спасибо Вейри за все это добро. Из руниров выделил гобли одно исцеление и один пустарный щит. Каменную кожу и остальные таблички я решил приберечь. Все-таки это лишь первый этаж. Было бы глупо потратить все сразу и дальше идти голым. Но на крайний случай, если пришлось бы экстренно отступать. Я выложил все в кладовке, так, чтобы было удобно всем этим воспользоваться. Тыждак тоже не поскупился, выдав мне много опупенных бутылка. Более-менее узнав у него об их свойствах, выбрал себе несколько самых, на мой взгляд, интересных. Так, со снаряжением покончено. Теперь осталось завершить превращение столовой в смертоносную огненную ловушку. Чтобы все получилось как задумано, нам было необходимо, чтобы пламя занялось мгновенно. Я планировал смешать масло с духами и алкоголем, чтобы получить легковоспламеняющуюся смесь и покрыть ей весь пол. Но, увы, его количества катастрофически не хватало для воплощения моей задумки. Узнав об этой проблеме, Гоблин тут же пришел на помощь. Оказывается, недалеко от входа в подземелье есть помещение склада, куда выгружали продукты с поверхности, а после отправляли на второй этаж. Перед самым кабздецом как раз было очередное поступление, и по вполне понятным причинам весь товар остался там. Все съедобное оттуда Гобли уже давно перетаскал к себе в хатку и употребил по назначению, а остальное трогать не стал. И на наше счастье, после тщательной проверки этого склада было найдено несколько бочек масла, которые мы тут же прихватизировали и хоть и с большим трудом, но транспортировали в столовую по ветродуйке. Бухнув в масло наши запасы духов и алкоголя, мы с опасением проверили на костре получившуюся жидкость. Пыхнуло так, что едва без бровей не остались. С изможденными улыбками на лицах мы поздравили друг друга с успехом и продолжили работу. Для начала замочили в бочках с этой смесью всю найденную ткань, включая гобелены и бархатную одежду. Кривглазян не скупился, одевая своих слуг во все самое лучшее, не говоря уже о богатом украшении интерьера, который мы в большинстве своем перевели на топливо. Я даже с каким-то веселым злорадством думал о тысячах тайверов, в которые оценивалось притворение моего безумного плана в жизнь. Хоть какая-никакая, но месть безумному волшебнику. Это ж каким идиотом надо быть, чтобы додуматься отправить одного девятнадцатиступенчатого силпата на зачистку целого подземного комплекса, От сотен кровожадных тварей. Хотя надо быть не меньшим идиотом, чтобы согласиться на это. После того, как мы расстелили и раскидали промаринованную ткань по залу и упражнили бочки, весь пол был густо залит масляной смесью. Запах стоял ядрен и аж глаза резало. Но в процессе заливки выяснилась одна неприятная деталь, которая вполне могла стать серьезной проблемой. Было слишком скользко. И если грохнуться перед сотней клыкастых монстров само по себе удовольствие не из приятных, то если вспомнить, что эта жидкость еще и будет гореть, вновь взявшись за молоток, я с помощью гвоздей, кожаных ремешков и дощечек соорудил нам шипастые насадки на обувь. Протестировав свое изобретение на практике, я признал его пригодным к использованию. Не очень удобно, конечно, но зато теперь не так скользко. Как я и говорил ранее, в будущем предприятии мобильность, свободное дыхание и ясное зрение стратегически важны. И вот... Стоя у входа в кладовку и обводя поле будущих боевых действий усталым надовольным взглядом, я оперся на дверной косяк и с усмешкой переглянулся с напарником. Ну что, гобля, пора приглашать гостей на огонек. Я осторожно подполз к выходу из вентиляции, прильнул к решетке, всматриваясь во тьму коридора и прислушиваясь к далеким отзвукам, что приносит эхо. Убедившись, что в коридоре никого нет, Я расслабил левую ладонь, регулируя сияние от активированного и впитавшегося в тело шарика света, который мой дриер именовал как ручной крестосвет с длительностью работы в шесть часов. Тихо выскользнув наружу, оставил вход в ветродуйку широко открытым и, внимательно оглядываясь, подошел к дверям столовой. Я был предельно напряжен. Но, учитывая, что нам предстояло сделать, это было неудивительно. Надеюсь, все пройдет гладко. Насколько это вообще возможно при таком безумном плане? С натугой подняв блокирующий дверь брусок, аккуратно поставил его к стене и распахнул обе створки, тут же нахмурившись от ударившего в нос резкого запаха духов и перебродившего алкоголя. Учитывая, что мы вполне успешно отпугиваем монстров перцем, эти ароматы с довольно высокой вероятностью могут стать проблемой. Но, думаю, стадный инстинкт и животная жажда добычи на некоторое время переборят у тварей чувство дискомфорта. Этих мгновений нам должно хватить с лихвой. По другую сторону зала открылись вторые двери, и тускло светящийся гоблин помахал мне рукой. Так вот, как со стороны выглядит тот, кто использует ручной крестосвет. Забавно, словно светлячок. Я невольно улыбнулся. В это время ушастый карлик, ловко лавируя между препятствиями, подбежал к одной из колон у правой стены и начал проворно взбираться наверх по вбитым в нее скобам. Подняв глаза к потолку, я некоторое время разглядывал искусно вмонтированные в его центре огромные шестеренки и диковинные детали некоего механизма. Когда я обратил на него внимание в первый раз, то подумал, что это своеобразный архитектурный памятник, украшение не более. Но все оказалось не так просто. Эта конструкция оказалась вполне рабочей. Гоблин не знает, для чего она служила изначально, но сейчас механизм использовался как банальное звуковое оповещение для созыва к завтраку, обеду и ужину. То есть заводишь его, и по всем этажам звучит набат. Когда-то Кривоглаз использовал для взвода телекинез но с появлением гоблина скинул эту обязанность на него, выдав руниры телекинеза. Увы, ждак, имел обыкновение использовать волшебные таблички не по назначению, поэтому колдуну пришлось установить в потолке вентили и снабдить колонны скобами, чтобы до них было удобно добираться. Почему ему в голову не пришло вмонтировать эти вентили где-нибудь внизу на стене, дабы пользоваться ими мог любой желающий без особого напряга, остается загадкой. У каждого, как говорится, свои причуды. К счастью, именно они помогут нам привлечь сюда орду монстров. Когда гобля почти уже добрался до вентиля, я спохватился. «Нельзя задерживаться, уже давно пора уходить». Озираясь по сторонам, я поспешно залез обратно в вентиляцию, захлопнул решетку, погасил свет и с гулко бьющимся сердцем стал ждать. Спустя несколько мгновений напряженной тишины, гулкий колокольный звон прошел сквозь мое тело и заставил вздрогнуть бом бом бом бом Вскоре в этот монотонный гул влился пробирающий до костей вой монстра, который тут же поддержали жутким ревом десятки голодных глоток. Утерев выступивший на лбу пот, я нервно облизнул пересохшие губы и тихо выдохнул. Началось. Вдруг сквозь шум оживающих подземелий до меня долетел отчаянный песклявый крик. Маги! Я замер. «Что это? Может, показалось?» Закрыв глаза и нахмурившись, я попытался хоть что-то разобрать в творящейся вокруг хаотической какофонии. И тут... «Саргоша! Спаси, помоги!» «Да твою-то ж мать!» Взревев, я ломанулся вперед, резко распахнул решетку и практически вывалился наружу. Вскочив на ноги, кинулся к дверям и сразу же увидел своего непутевого напарника. Гобля барахтался вверх торомашками под самым потолком, зацепившись спутавшейся одеждой за скобу и безуспешно пытаясь освободиться. Да как он умудрился-то вообще? Леденящий душу вопль твари, от которого волосы на голове зашевелились. Прокатился по коридору и стал намного ближе. Я чувствовал, как от сотен когтистых хлаб дрожит земля, и во мне проснулся подлый голосок страха, который, захлебываясь в ужасе, заверещал. «Они совсем рядом! Они разорвут нас в клочья! Надо... Надо бросить гоблина! Этот придурок запорол весь план!» — Я... я не успею его спасти, точно! Зачем же погибать обоим? Еще можно спастись, убежать, спрятаться! — Нет. Сцепив кулаки, я зарычал и бросился к гоблину. — Я, Саргон из Рейтерфола, не жалкий предатель. И не трус. Я никогда не брошу друга в беде. Если уж нам суждено умереть здесь и сейчас, то мы погибнем, стоя спиной к спине, продав свои жизни как можно дороже. Когда ногу повело в сторону, в голове успело мелькнуть запоздалое... — Масло, дебил! Я рухнул, подняв кучу брызг. Проклятье! Без шипастых накладок на сапогах придется сильно постараться, чтобы сохранить равновесие на этом ужасно скользком полу. Поднявшись, я, шатаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, падая и хватаясь за все, что только можно, смог таки преодолеть последние метры и буквально налетел на колонну. Ухватившись за скобы масляными руками, устремился вверх и едва тут же не сверзился вниз, лишь чудом удержавшись и повиснув практически на одних пальцах. «Лядь! На храпом не возьмешь!» — Саргоша! Да заткнись ты! Стараясь держаться ближе к основанию скоб, я пополз наверх, задрав голову и не сводя взгляда с болтающегося гоблина. Когда я практически поравнялся с ним, он смог ухватиться за мою куртку свободной рукой. Другая оказалась прижата к телу затянувшимся ремнем, не будь которого ты, ждак, возможно, смог бы выбраться самостоятельно. — Не вертись! — рявкнул я. — Стараясь! Вытянув руку, я попытался снять его со скобы или, в конце концов, хотя бы ослабить ремни, но ничего не получалось. И чем дольше я возился, тем громче и отчетливее становилось рычание орды. «Да давай же, живее, они совсем близко!» «Черт, гобля, держись крепче! Сейчас перережу узел!» Как можно надежнее, ухватившись за скобу правой рукой, я извлек кинжал из левых набедренных ножен, затолкал лезвие в рот и зажал зубами. Быстро поменяв руки, перехватил рукоять правой и подтянулся к зацепившемуся за скобу ремню, принявшийся стервенело пилить его. Но крепкий кусок качественной кожи никак не желал сдаваться. Очередной вопль монстров подхлестнул меня словно плетью, и я, вопя от ярости и накатывающего отчаяния, с удвоенной силой стал кромсать этот гребаный узел. «Есть!» — вырвался из груди победный вопль, когда ремень лопнул, и я буквально тут же чуть не сорвался вниз. Освободившийся гоблин упал, и так как он держался за меня то от этого рывка далеко не самого легкого карлика. Я едва не разжал пальцы. Вновь сцепив зубы на лезвие кинжала, я ухватился покрепче и замер, чтобы позволить гобле спуститься по мне и нащупать опору. Но он почему-то медлил, отчаянно возясь и на моей спине. Гобли шевелись!» С трудом прорычал я, стараясь не разрезать язык. «Да сейчас! огрызнулся тот. «Надо, чтобы огневея не упасть!» «Чего?» — мои глаза полезли на лоб. «Огневея!» — повторил Гоблин и сунул мне под нос склянку с зельем. Возмущенно просить, какого ж древнего он притащил с собой столь опасное зелье, я не успел. Склянка выпала из лап ушастого придурка. Рефлекторно я выбросил руку вперед в надежде перехватить пузырек, и мне это почти удалось. Но в самый последний момент он выскользнул из масляных пальцев. — завопил во всю глотку Гобля и, отцепившись от меня, извернулся и сиганул вслед за зельем. Не знаю, как мне удалось схватить его за ногу, но руку дернула так, что едва не вылетел плечевой сустав. Все, это конец. Я зажмурился в ожидании взрыва. Прошла секунда. Вторая. Третья. Я непонимающе открыл глаза и уставился на висящего гоблина, который весь сжался, прижав руки к груди. Посмотрев на меня, он ухмыльнулся и продемонстрировал крепко зажатую в узловатых пальцах склянку с огневеей. Уф, пронесло. Вот только монстры уже почти здесь. Ты, Ждак, это тоже понимал. Затолкав склянку себе в рот, он ловко подтянулся, ухватился за мой пояс и быстро спустился по штани недоскоп. Не теряя времени, я бросился следом. Когда до земли оставалось не так далеко, я рискнул разжать руки и спрыгнуть на пол. Не обращая внимания на взметнувшиеся брызги, вытащил изо рта кинжал и закричал. — На позиции! Мы еще можем успеть! Мы разбежались в разные стороны, каждый к своей двери. И едва я добрался до выхода и вывалился в коридор, как понял, опоздал. Тварь уже здесь. Большая черная пума мчалась прямо на меня. Мгновение, и она прыгает, выставив вперед острые когти и оскалив пасть. Схватившись за рукоять от меча, я резко повернулся боком, уходя от столкновения, и когда оскалившийся хищник пролетал мимо, нанес удар. Халдерн вылетел из ножа, и его лезвие с ужасающей легкостью отрубило зверю голову. Не дожидаясь нападения других монстров, Я кинулся к ветродуйке, решетка которой была распахнута настиж. И буквально проскользнул внутрь вперед ногами. Спасибо про масляной одежде. Я успел захлопнуть решетку как раз в тот момент, когда какая-то саблезубая тварь добралась до вентиляции. В бессилии, просклижетав когтями по металлу, она в бешенстве кидалась на решетку, сверля меня полными ярости глазами и, просовывая лапы внутрь, в попытке схватить столь желанную добычу. К счастью, механизм все еще работал, и по подземельям продолжал разноситься несмолкаемый игулкий звон, и поэтому монстры, которые не видели, как я скрылся в ветродуйке, проносились мимо и устремлялись прямо в столовую. Желтоглазого саблезуба, пытающегося добраться до меня, в конечном счете сбила чья-то массивная туша, и стадо увлекло его за собой. Дрожа от адреналина и еще не до конца веря в произошедшее, я отполз подальше от входа и затихарился. Спасение рядового гоблина заняло, в общем, всего несколько минут. Ощущение словно прошло несколько часов. Кажется, я только сейчас начал осознавать, в какую авантюру мы ввязались. Но отступать уже поздно. Во второй раз все это вряд ли удастся провернуть, так что надо идти до конца. Когда поток монстров стал иссекать, я вернулся обратно к решетке и стал выжидать удобный момент. Все, пора. В очередной раз, максимально быстро выбравшись в коридор, я подскочил к дверям и резко захлопнул их, успев заметить огромное количество набившихся в столовую монстров, рыскающих по ней в поисках добычи. Вы меня таки успели заметить и ревом оповестить остальных. Едва я установил в дверные петли запирающий брус, как она сотряслась и заскрипела от мощных ударов. Ничего, они крепкие, должны продержаться. Отставшие от орды монстры продолжали пребывать, и, видя меня, с удвоенной прытью неслись к воротам. Я не стал вступать в бой, отступив в спасительное нутро вентиляции. Все, пора уходить отсюда. Здесь дело сделано. Надеюсь, что гобля справился со своими дверями, потому что иначе это все было напрасно. Несколько минут по заученному наизусть пути, и вентиляционный ход вывел меня в кладовку. Гоблина еще нигде не было видно, но я заставил себя не волноваться. Быстро скинув промасленную одежду, я стал облачаться в свой комплект сикача, невольно прислушиваясь к беснующимся за дверью тварям. Закончив, бросил взгляд на ветродуйку. Хотя какая к древним чертям ветродуйка! Вентиляция! как говорится с кем поведешься от того и наберешься ну же гобля где ты прошептал я а если он не появится что тогда ну тогда я вряд ли смогу справиться в одиночку тут и вдвоем то шансы оставляют желать лучшего а уж если одному лядь в общем это будет весьма изощренный способ самоубийства и когда я уже был отчаялся дождаться своего мелкого напарника он протаранил с собой решетку и вбежал внутрь посмотрев на меня ты ждак оскалился жуткое зрелище Особенно если учесть, что он с головы до ног был в черной жиже и с топором наперевес. — Гобля задержаться, но дверь такие закрываться. — Отлично. Из груди вырвался вздох облегчения. — Переодевайся в снарягу, живее. Я помог ушастому облачиться в приготовленную броню, а потом мы принялись опустошать бочки с огнеупорным раствором и обматывать себя тканью. Приятного было мало. Да и само мокрое тряпье сковывало движение, но в целом терпимо. Надеюсь, это все поможет нам не сгореть заживо. Когда мне оставалось лишь нацепить маску и очки, я обернулся к гоблину и не смог сдержать ухмылки. Завернутая в хламиду мумия с тщательно забинтованными висящими ушами смотрелась весьма забавно. «Готов — Готов? — спросил я. — все как! — весело откликнулся гоблин, прикидывая через плечо ремень с разноцветными зельями. — А, да, дизы! — он протянул мне огневею, и я, нахмурившись, забрал ее. Какого древнего ты вообще ее с собой туда взял? Она же должна была лежать здесь! Ну. Гобля поводил по выпирающему квадратному зубу верхней губой. — чтобы если кобздец, то швырагонить и ушатать кого-нить. — Ага, а в итоге чуть нас самих не ушатал. Он пожал плечами. — Бывает. Хмыкнув, я аккуратно поставил зелье на стол. Его время совсем скоро наступит. Потянулся было к маске, но тыждак меня остановил. — Саргоша, а может, дябнем перед кобздецом? Так мы же все в масло вбухали. Удивился я, на что гобли лишь усмехнулся. — Не, малец еся. Он достал из сумки и продемонстрировал мне стеклянную бутыль. Затырил, значит. Я прищурился, но широкой улыбки сдержать не смог. Гобля свел почти вплотную большое указательный пальцы. — Да тут на донышке! — Давай уже, открывай, Плюшкин. Заодно покурим усладу мастера Сидиуса. Прочистим себе мозги. Гобля ждать не заставил, быстро наполнив стаканы. Приняв из моей руки самокрутку, он довольный плюхнулся на один из ящиков. Я же привалился к стене и, стараясь не обращать внимания на визги и рев по ту сторону стены, попытался расслабиться. Вдохнув дым и запив его глотком качественного алкоголя, я невольно подумал о том, что, возможно, это последнее мгновение моей жизни. И если это так, то неужели все закончится именно здесь? Я ведь еще только начал во всем разбираться, искать ниточки, ведущие к моей прошлой жизни, исследовать древнир, узнавать о таинственных древних и их пути могущества, делать попытки разгадать тайну Баглорда и еще... «Еще я отчетливо понимаю, что не выполнил обещание. Не нашел то, что должен был». Мои губы скривились в жесткой усмешке. «Странные мысли. Учитывая, что умирать я не намерен». Отбросив окурок и одним глотком осушив стакан, взял со стола и протянул гобли исцеляющее зелье, а потом вытащил зубами пробку уже из своего. Также поступил с колбами обезболивающего и антидота. Лечение восстанавливало по одной единице жизни раз в две секунды, Общим количеством до 200 Обезболивающее длилось порядка пяти минут. Антидот некоторое время будет блуждать по организму. Лечилку можно было, конечно, взять и с восстановлением по единице в секунду, но лучше приберечь на потом. Закрепив на ботинках шипастые накладки и натянув мокрую маску с импровизированными очками, мы одновременно с гоблином выпили по порядку все три зелья, а затем, вооружившись, заняли позицию у двери. Я поднял повыше самодельный щит, крепко сжал колбус и и посмотрел на поигрывающего топорами гоблю. — Готов? — Да. Он скрестил топорище над головой и провозгласил странную фразу. — Загласцы пробуждающие матери! Я уставился на дверь, которая в очередной раз содрогнулась от удара. — Тогда давай убьем их всех. Тыждак отодвинул засов и резко распахнул дверь. В то же мгновение я сорвался с места и со всей силы врезался щитом высходящего слюной монстра, отшвырнув его в гущу тварей. Яростно кричая, размахнулся и швырнул гневею себе под ноги. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как графинообразная склянка вместе с алхимической жидкостью разбивается на осколки и разлетается в стороны. Реакция была практически мгновенной. Как только первые капли соприкоснулись с покрывающей пол масляной смесью, вспыхнуло бушующее пламя, взметнувшись к самому потолку, и волна огня прокатилась во все стороны. Ужасающий вопль сотен заживо сгорающих тварей хлестанул по ушам и взорвался в голове оглушительным набатом. В глазах все еще плясали огневеющие блики, когда Халдерн покинул заплечные ножны и со свистом вонзился в лопающуюся от жара плоть ближайшего монстра. Из-за моей спины выбежал гобля и пронесся между ног рогатого демона по пути распоров двумя топорами его промежность и бросился к следующему для повторения маневра. Я сделал шаг вперед, Ударом кромкой щита сбил с ног одну из визжащих гадин и взмахом меча рассек голову. Тут же принял на щит атаку острыми когтями и контратаковал колющим в открывшееся горло. Сделав рывок еще на полтора шага, протаранил плечом длинную кослявую тушу, которую тут же затоптали обезумевшие от боли сородичи. Бросившись в самую их гущу, я наносил широкие размашистые удары, каждый из которых находил свою цель. Тварей было так много, что промахнуться было просто невозможно. Даже несмотря на то, что я старался бить по ногам или в головы. Пропитанные огнеупорным раствором кожаной одежды и трепье трещали от пылающего вокруг жара. Легкие горели от недостатка воздуха, но страха не было. Он растворился, выхватившим меня азарте смертельной битвы. Слева что-то рвануло, разметав вокруг камень и охваченные огнем тела. Я пошатнулся от накатившей ударной волны, но шипованная подошва помогла удержаться на ногах и не рухнуть в пламенную реку, в которую превратился пол столовой. Развернувшись в сторону взрыва, Краем глаза успел уловить очередной летящий снаряд, который после попадания в цель окутал ядовитым облаком дальний угол полыхающего зала. Запрокинув голову, с ухмылкой заметил вопящего гоблю, который смог таки забраться на колонну и оттуда занимался любимым шварагонством известных и неизвестных зелий, непредсказуемые эффекты которых сеяли еще больший хаос в рядах противника. Когда же снаряды закончатся, он извлечет из тщательно обмотанной мокрым тряпьем котомки короткий лук и будет сеять смерть уже с его помощью. Спину ожгло болью. Вскрикнув, я выгнулся, но тут же резко обернулся, подняв щит. Следующий удар когтистой лапой пришелся по нему, и вокруг брызнула щепа. Пришлось сделать шаг назад и в сторону, чтобы уйти с линии атаки вновь накинувшегося на меня горящего саблезуба. В бешеных желтых глазах плескалось торжество. Вот она, добыча. Теперь ее не спасет железо решетки. Подобравшись, он прыгнул. Я резко присел. И когда он пролетал над головой, молниеносно встал и вонзил меч в незащищенное брюхо. Довожу клинок по инерции вперед, а потом дергаю на себя, чтобы рассечь как можно больше внутренних органов и сделать рану как можно более смертоносной. Хлынувшая черная жижа заливает меня, но я не обращаю на это внимания. Саблезуп рухнул и забился в агонии, разбрызгивая вокруг себя горящее масло. Разорванная когтями спина пульсирует болью, но выпитое зелье исцеление еще работает, а значит, часть ежей будет восстановлена. Так что не отвлекаемся, рубим дальше. Грохот справа. Из взметнувшейся волны пламени выныривает огромный монстр с мощными лапами и бронированной головой, над которой возвышается костяной воротник. Вытянув морду, этот бронелом пронзительно ревет. Не теряюсь и мгновенно перекидываю меч в заплечные ножны, выхватываю из поясной петли один из доставшихся мне от гоблина пузырьков с зельем, рву пробку и бросаю прямо в раскрытую пасть. Бронилом с лязгом захлопнул челюсть. В яблочко. Сомневаюсь, что он заметил такую мелочь, как осколки стекла. Но, уверен, эффект от зелья не оставит его столь же равнодушным. Собственно, он не заставил себя долго ждать. Недоуменно рычая, мотая башкой, огромный зверь сделал несколько шагов назад и на мгновение замер. А потом его глаза внезапно загорелись ярко-красным сиянием, и яростный вопль вырвался из его глотки. Бронелом ломанулся в атаку и одним мощным ударом размазал по полу сразу несколько тварей. Но на этом он не остановился принявшись в бешенстве разрывать, давить и топтать всех, кто попадался ему на пути. И я, естественно, благоразумно стал держаться от него как можно дальше. К тому же, мне неизвестно, сколько времени будет держаться скормленная монстру зелья Берсеркера, поэтому не стоит рисковать. Краем глаза успеваю заметить метнувшуюся в мою сторону тень. Резкий разворот в сторону новой опасности — вскинуть щит. Вовремя. Когтистые лапы змеи подобного чудовища вцепились в затрещавшие доски самопального щита и потянули его вниз. Появившаяся над ним уродливая башка вытянулась и попыталась вцепиться в мое лицо. Но мне удалось увернуться, и зубы лишь бессильно клацнули почти у самых глаз. Тварь вновь навалилась и, оттянув голову назад, изготовилась к новому броску. Но я не стал ждать. С натугой потянув щит вверх, выхватил меч, шагнул к ней почти вплотную и нанизал на клинок. Не обращая внимания на ударивший по ушам виск, поднял извивающуюся на лезвие гадину над землей и отбросил в сторону горящего гобелена. Несмотря на царящий вокруг хаос, Мои действия не остались незамеченными, и группа разномастных тварей, избежав встречи с бронеломом, кинулась в мою сторону. Вновь убрав Халдорн в ножны, я сжал в кулаке один из висящих на боку руниров и сместился немного в сторону, так чтобы бегущие монстры оказались практически на одной линии. Рунир хрустнул в сжатом кулаке, и из моей груди вырвался яростный вопль. «Валк Лазар!» Я перенес вес на ноги так, как учил мастер Сидиус, и выбросил кулак вперед, вложив в удар всю силу своего тела. Хотя это было лишним. Высвобожденная мощь плетения волшебный кулак врезалась в почти добежавшего монстра и, ломая ему кости, отшвырнула назад, по пути сбив его безвольным телом всех, кто оказался на линии атаки, словно кегли. Я удивленно посмотрел на свой кулак, от которого испарялась остаточная магическая энергия. Странно. Когда я использовал это рунирное плетение в первый раз, эффект был не таким впечатляющим. Хотя, может, причина кроется в сосущей пустоте внутри меня? Такое ощущение, словно некий внутренний резервуар, частично опустел. Я мотнул головой. Сейчас явно не время и не место задаваться подобными вопросами. Выхватив Халдерн, я бросился на оглушенных противников. А когда с ними было покончено, без промедления атаковал следующих. Я сражался как бешеный. Отсекал хвосты, пальцы, лапы и головы, дробил щитом кости, протыкал глаза и разрезал глотки. Благодаря тренировкам Сидиуса, я мог бы долго выдерживать такой темп схватки. Но бушующее вокруг пламени не щадило никого, включая меня самого. Мое тело было покрыто множеством горящих порезов. Местами броня порвалась, и вездесущие огненные языки прожигали незащищенную плоть, не говоря уже о том, что недостаток воздуха сказывался на скорости рефлексов. Про ушибы до да ссадины я вообще молчу. Пришлось опустошить уже две склянки с малым зельем лечения и одну ампулу с обезболивающим. Но этот огонь, с жадностью набрасывающийся на все, до чего мог дотянуться, уравнивал мои шансы в этом сражении. Если бы не он, то я бы не продержался против Орды пары минут. А так слабые твари сгорели, оставшаяся половина была ослаблена, и лишь малая часть, обладающая высокой сопротивляемостью к огню, представляла наибольшую опасность. Как раз с одной из таких тварей я сейчас и сражался. Высокая, больше похожая на какое-то насекомое с выгнутыми, как у кузнечика, ногами, хвостом, фасеточными глазами, расходящимися в стороны жуткими жвалами и длинными лапами-лезвиями. Опасный противник просто идеально созданный для убийства. Закрываюсь щитом от очередного удара и не могу сдержать рвущийся из груди крик боли. Хищное лезвие с легкостью вспарывает щит, а вместе с ним и руку. В глазах мутнеет. Слабо отмахиваюсь клинком, пытаясь отпугнуть от себя тварь и разорвать дистанцию, но пропускаю новую атаку. Монстр резко бьет хвостом, и я буквально слышу, как трещат и ломаются мои ребра. Не могу удержаться на ногах, скольжу и падаю на колени. Мне удается лишь выпрямиться и поднять меч для защиты, но это существо лишь небрежно отбивает его в сторону и вонзая то болезвия включится, хриплю выплевывая заполнившую рот кровь. Я знаю, что количество моих единиц жизни резко и опасно сократилось. Вижу, как рука, в которой был щит, висит безвольной плетью. Сломанные ребра не позволяют свободно вдохнуть. Я практически полностью горю, покрытый раскаленными масляными пятнами, и из меня торчат лапы хищника. Смотрю на расходящиеся в стороны жвалы и с ужасающей отрешенностью понимаю, что кажется, это конец. Глупо было надеяться выжить в этом месиве. Я в полной мере успел осознать всю близость смерти, как в фасеточный глаз склонившегося надо мной хищника по самое оперение влетает острие стрелы. И он, пошатнувшись, запрокидывает голову и пронзительно визжит. Его лапы лезвия вырываются из моего тела, и я пользуюсь открывшейся возможностью. Рывок вперед, и острие Халдерно соскользнуло в пасть монстру, Вошло в небо и пронзило мозг, выйдя из затылка. Проворачиваю рукоять в ране и из последних сил пинком сбрасываю с меча, начавшую распадаться и оплывать черной жижей тушу. Застонав, я вновь рухнул на колени. Клинок выпал из ослабевших пальцев. Цепляясь остатками сознания за уплывающую реальность, мне удается нащупать на бокуру расцеление Сжимаю немеющую руку в кулак и ломаю волшебную табличку. Плетение древних символов выстраивается в голове и навсегда запечатлевается в памяти и те ти -арос. Едва слышно шепчут разбитые губы магразийское заклинание. Волна прохладной свежести на мгновение охватывает все тело. Боль растворяется в ней, и я делаю глубокий вдох, кости вправляются, раны заживают, и я вновь могу шевелить левой рукой. В это сложно поверить, но ежи полностью восстановлены. Пользуясь краткими мгновениями бодрости, поднимаю халберн и резко вскакиваю. «Ну что, ляцкие выродки, я вновь готов биться!» только черно подать по одному Полный ярости рев отлично от остальных раздался за спиной и заставил застыть в неподвижности. В нем не было боли, а лишь сквозила абсолютная, неприкрытая и незамутненная ненависть, которую я ощущал всеми фибрами души. Обернувшись, я увидел стоящего в ореоле огня высокого метра под два монстра. Он уродливо скалился губом клыкастым ртом, слегка склонив голову с отвратительными наростами. Грудь у него была впалая, а круглое пузо выпирало вперед. Кроваво-красные языки пламени хищно касались его голова тела, но не могли причинить ни малейшего вреда черной плоти. Эта мерзкая тварь смотрела мне прямо в глаза так, словно знает меня. Знает и Люта ненавидит. Он медленно поднял свою жилистую правую руку и продемонстрировал обрубок вместо кисти, которым она заканчивалась, и оскалился еще сильнее. Мой первый день в этих подземельях. Глаза расширились от мелькнувшей в голове догадки. Это та самая тварь, которой я отрубил руку. Однорукий как-то понял, что я узнал его, и удовлетворенно рыкнул. Опустив свой обрубок, он сорвался с места и помчался ко мне. Оскалившись и зарычав, подобно зверю, Я крутнул Халдерн и побежал ему навстречу. За несколько метров до столкновения тварь оглушительного запила и возникший из ниоткуда липкий страх попытался опутать мое сознание и заставить поддаться животному ужасу. Но, несмотря на мощное давление, я не остановился и не замедлился, лишь яростно закричав, чтобы хоть как-то снять внутреннее напряжение от разразившейся внутри меня схватки. Страшило взмахнул лапой и нанес мощный удар в голову, силясь проломить череп. За мгновение до его атаки я согнул ноги и пал на колени, но благодаря скользкому масляному полу по инерции продолжил движение вперед. Пропустив над собой смертоносные когти, я одним взмахом меча отрубил монстру ногу, сделав однорукого еще и одноногим. Фонтанирующая черной кровью конечность отлетела в сторону, а Страшила в ужасном падении рухнул на землю, пробороздив с собой еще несколько метров. Я встал на ноги и обернулся к бьющемуся в бешеной ярости монстру. Интеллекта этой твари не хватило, чтобы просчитать мою тактику. Я специально бежал по левую сторону так, чтобы ограничить ему зону атаки. И страшили, не оставалось ничего другого, кроме как нанести удар в движении именно справа от меня. — Отсутствие конечности накладывает определенные ограничения. Ты этого не знал, а, ублюдок? — громко спросил я, медленно приближаясь к нему. Вопль лютой ненависти был мне ответом. Нежелающий сдаваться однорукий пополз навстречу, довольно ловко помогая себе обрубкам правой руки. Я же продолжал все так же медленно идти, опустив меч к земле и не отворя пристального взгляда от его черных глаз. И когда он, почти вплотную подобравшись ко мне, прыгнул, я молниеносным ударом Халдерна рассек его голову надвое. — Сдохни, тварь! Громоподобный рев и ужасающий топот, от которого содрогнулся пол, пронеслись по залу. — Так, а вот это уже хреново! — сдавленно прохрипел я, едва увидев их источник. — Очень, очень хреново! Огромная туша бронелома неслась прямо на меня. Срываюсь с места и бегу от него в центр зала, при этом прекрасно понимая, что разделяющее нас расстояние эта махина преодолеет за считанные секунды. Поэтому резко сворачиваю к колоннам. Бронелом неловко тормозит, поскальзывается и падает, подняв волну горящего масла, накрывшую других монстров. Но при этом он вытягивает лапу и пытается достать меня. Кривые когти проходят буквально в сантиметрах от моей спины. Мгновение, и он поднимается, вновь готовясь напасть. Но я опережаю его, шагнув навстречу и сжимая в кулаке рунир как и учил мастер сидиус сделаю упор на ноги и перераспределяю вес так чтобы вложить в удар всю мощь тела вал клазар волшебный кулак взлетает вверх и в классическом оперкоте бьет прямо в челюсть нависшей надо мной твари уж не знаю помогла ли этому удару моя физическая составляющая но эффект мог быть и получше а так бронелом лишь слегка покачнулся и сделал шаг назад да уж тут потребуется заклинание помощней я вновь начинаю бежать но не успеваю Бронелом вдруг приседает, в прыжке взмывает вверх и стремительно приземляется с невообразимой мощью, ударяя землю кулаками, каждый из которых размером с мое туловище. Взрывная волна со шметками пола с легкостью сметает меня и швыряет об стену. От ужасающего удара плечо взрывается болью, спина трещит, а в глазах темнеет. Задыхаясь, падаю на пол, но тут же пытаюсь быстро встать и одновременно вдохнуть воздух в сжавшиеся легкие. Несмотря на дезориентацию и еще не до конца прояснившееся зрение, Мне все же удалось заметить рывок бронелома, бросившегося в новую атаку. Он вновь прыгнул, но в этот раз вперед вытянув в полете лапы с растопыренными когтями. Я едва успел кувыркнуться в сторону, когда его длинные и острые, словно клинки когти, вонзились в стену по самой фаланге пальцев. Вдобавок ко всему, инерцию еще никто не отменял. И он с грохотом врезался в эту естественную преграду своей бронированной башкой. Судорожно вдыхая воздух, я вскочил и, крепко ухватив Халдорн двумя руками, со всей дури ударил по застрявшему пальцу монстра, метя прямо в сустав. Лезвие прорубило чешую, но вошло не очень глубоко. Тем не менее оглушенный гигант дернулся и заревел, пытаясь высвободить раненую конечность, но в стене обе лапы застряли крепко. Выдернув меч, я успел нанести еще два удара, стараясь попасть в то же место, прежде чем тварь догадалась повернуть башку и попыталась откусить мне голову. Хотя его пасть была настолько большой, что он бы без труда заглотил меня целиком. Прыжок назад. Клац! У самого лица защелкнулись идеально подогнанные друг к другу врата смерти. Тут же делаю шаг вперед и бью по открывшимся деснам. Брызнул тугой поток холодной черной крови, и бронелом оглушительно завопил, запрокинув голову. В бешенстве он ударил костяным воротником в стену, хорошенько уперся в нее и стал вытаскивать застрявшие пальцы. Лять. Кажется, я-таки смог окончательно вывести его из себя. Но мне это только на руку. У меня, наконец, появилась стратегия против этой туши. Но надо спешить. Еще мгновение, и он освободится. Бегу со всех ног к противоположной стене и, прижавшись к ней спина оборачиваюсь. Вырвавшийся из каменного плена, бронелом уже несется ко мне, рассчитывая одним ударом размазать наглого выскочку в смятку. Но я длинным прыжком ухожу с линии атаки, и он на всей скорости вновь бьется головой о стену. Зал сотрясся от грохота. По всей стене побежали трещины, а пошатнувшийся бронелом отступил на пару шагов. Не теряя времени, вновь подбегаю к нему и атакую кровоточащую лапу. Мне везет. И я попадаю в самую рану, одним ударом практически отрубая палец и оставляя его висеть на небольшом лоскуте кожи. Ревущий от боли и ярости монстр отдергивает покалеченную руку, и я не успеваю среагировать. Когти рвут мою кожанку, разрезают грудь, и я буквально чувствую, как они соприкасаются с ребрами. Меня отбрасывает на колонну, и я со стоном вскидываю руку к кранам. Черт! Обезболивающие еще действуют, и только это спасает меня от болевого шока. Ежи угрожающе сократились, но времени на то, чтобы достать зелье или применить рунир, нет. Надо продолжать тактику, она работает. Заставляю себя поднять взгляд на бронелома и понимаю, что как бы хороша ни была моя тактика, его мне не победить. Уж слишком он толстый. Моего урона банально не хватает, чтобы нанести ему хоть сколько-нибудь серьезную рану. А гонять его по залу достаточно долго, чтобы он сам снес себе ежи, врубаясь во все подряд, я не могу. Запасы зелий и руниров исцеления не бесконечны, и я просто не выживу в этой гонке на выносливость. Особенно, если буду пропускать такие удары. Лять! То, что не получилось у руколезвийного насекомого, может получиться у этого переростка. Думай, Саргон, думай! Ведь должен же быть хоть какой-то выход! С отчаянием, смотря на стремительно очухивающегося монстра, я привалился спиной к колонне и мгновенно застыл с расширившимися глазами. А ведь может сработать! Мелькнуло в голове. Бронилом в это время весь подобрался и рывком бросился на меня. Именно этого я и ждал, напряженно замерев на месте и наблюдая за каждым движением гиганта. В самый последний момент отпрыгиваю к стене, и огромная туша врезается мордой прямо в колонну. Над головой раздается оглушительный треск, колонна разваливается на части и падает, задевая соседнюю, и обрушивая и ее тоже. Их обломки вместе с кусками потолка придавливают не успевших среагировать тварей, но особенно сильно досталось бронилому которому один из особенно больших острых осколков вонзился в хребет. Тряся уродливой башкой и ревя от боли, оглушенный гигант припал к земле и попятился. Не дожидаясь, когда он придет в себя, я перехватываю клинок обратным хватом, забираюсь на поваленные друг на друга обломки колонн, разбегаюсь по образовавшемуся наклону и прыгаю ему на голову. Несколько секунд полета и удар. Халдорн практически по самую рукоять вошел в глаз. бронилом дернулся, запрокинул голову и заревел. Я схватился за налобную пластину и избежал падения. И тут же рывком подтянулся, уперся коленом бронированную морду, отпустил меч и выхватил рунир. «Валклазар!» Я ударил волшебным кулаком прямо в рукоять клинка. Глаз бронелома с оглушительным звуком лопнул, во все стороны хлынула черная кровь. Халдерн же получил настолько мощное ускорение, что углубился в голову монстра и прошил ее на вылет. С таки не дотянувшейся до лица лапой, Бронелом с протяжным стоном сделал свой последний вздох и стал заваливаться на бок. Не желая быть задавленным, уже у самой земли я отпрыгнул в сторону, перекувыркнулся через плечо, вскочил и отбежал как можно дальше, отрухнувший позади огромной туши, поднявший веер огненных брызг. Не обращая внимания на свою горящую броню, я резко развернулся, обогнул уже начавший оплывать труп монстра и бросился на поиски Халдерна. Несмотря на опасения, найти его не составило особого труда. Объятый языками пламени, чьи отблески играли на его хищно-сверкающем с синим отливом лезвии, он почти вертикально торчал посреди пылающей реки, в которую превратился полстоловой. Подбежав к нему, я невольно провел пальцами по фигуре свирепого рыпохвиста, обвивающего своим телом шар противовеса, потом крепко ухватился за рукоять и вытащил его одним рывком. Осмотрев практически не затупившееся и получившее свои первые боевые зазубрины лезвие убедился в отсутствии серьезных дефектов и обернулся, готовый вновь ринуться в гущу схватки. Но никто больше не спешил нападать на меня. Простояв несколько мгновений в напряженном ожидании, я только сейчас осознал, что больше не слышу яростного рева сгорающих заживо тварей. Не доверяя самому себе, я вышел на середину зала и внимательно осмотрелся, прислушиваясь. Ничего. Не было диких воплей, визгов, рычаний и клацания когтей. Никто не пытался разорвать меня в клочья. Повсюду стоял лишь треск постепенно затухающего пламени. Хотя нет. Было кое-что еще. Шлепанье. Веселое шлепанье, словно кто-то самозабвенно бродил по воде. Я уставился в сторону звуков, крепко сжав рукоять Халдерна, И когда из огня вынырнула невысокая фигурка, я почти сорвался в атаку, но вовремя остановился, с удивлением узнав своего мелкого напарника. Изрядно потрепанный, но тем не менее вполне живой гобля радостно семенил ко мне, что-то насвистывая себе под нос и помахивая топориком. — О, саргошка! — закричал тыждак, едва заметив меня. — Опупенно! Мы оба выживати! Ура, ура! — я широко улыбнулся и хмыкнул. — Я тоже рад тебя видеть, ушастый. Не сдержавшись, еще раз огляделся и спросил. — А это что, все? Выживших тварей больше нет? Гоблин встал рядом и тоже покрутил головой. — Да вроде как, а. Тыждак попытался почесать затылок, но наткнулся на маску. Недолго думая, он расстегнул ремешки и стянул ее. — Уф, запарись, я что то Я последовал его примеру и с облегчением вздохнул. Запоздало, вспомнив о своей горящей броне, хотел было сорвать потрескавшуюся от жара кожанку. Но, осмотрев себя, успокоился. Я был сплошь покрыт кровью бронелома, и огонь уже опал, не справившись с нею. Быстро проверил количество единиц жизни. В принципе, терпимо но на всякий случай все же стоит выпить малое зелье исцеления. Хотел было добавить и обезболивающее, но решил приберечь. Если все монстры действительно мертвы, то это будет лишней траты и так маленького запаса. К тому же оно может пригодиться, когда действие предыдущего закончится окончательно. Ведь как ни крути, а я нисколько не сомневаюсь в том, что в ближайшую десовку буду лезть на стену и выть от боли, которую будет причинять моя изрядно обгоревшая плоть. Чтобы отвлечься от столь мрачных и безрадостных мыслей, Я переключился на отчет о прошедшей битве. Так, целую гору цифр о полученном и нанесенном уроне пропускаем, детально в них будем разбираться позже. Сейчас же мне нужно подведение итогов. Ну, нифига ж себе! Мои брови поползли вверх. Итоги пламенной битвы. Доступны изменения названия. Суммарно уничтожено 178 существ. От 10 до 55 ступени. Посмотреть подробный список. Из них. Первое. 47 существ сгорело заживо. Посмотреть подробный список. Второе. 39 существ убито существом-бронелом. Посмотреть подробный список. Третье. 57 существ убито однопартийцем Тыждак-Гобля. Посмотреть подробный список. 4. 35 существ убито лично вами. Саргон из Рейтерфола. Посмотреть подробный список. Общее количество полученных униаров – 4276 из которых 26% делится между группой существ, напрямую задействованных в создании огненной ловушки. Итого 1111 униаров делится между Саргон из Рейтерфола и Тыждак Гобля, что составляет 556 униаров каждому. По результатам сражения Тыждак Гобля получает 1925 униаров. По результатам сражения Саргон из Рейтерфола получает 2352 униара. Внимание! Получено достижение исполин. Вами был уничтожен противник старше вас на 30 ступеней. Награда 15 — 15% униаров от несгораемого запаса поверженного соперника, плюс 5 очков атрибутов, плюс 1 к глобальной репутации. Итог — 0 униаров, плюс 5 ОА, плюс 1 ГР. Внимание! Получено достижение геноцид-1. Устроенная вами кровавая вакханалия унесла жизни 50 существ. Вы очень умный и очень опасный силпат, И вашим врагам и союзникам никогда не стоит забывать об этом. Награда плюс один глобальная репутация, плюс один сила духа характер, плюс один разум. Внимание! Получено достижение геноцид 2. Устроенная вами кровавая вакханалия унесла жизни 150 существ. Вы безжалостно сократили численность своих врагов, и теперь каждый, кто узнает об этом достижении, не сможет относиться к вам равнодушно. Они будут испытывать страх, омерзение, уважение, Все, что угодно, но только не безразличие. Вашим противникам стоит подумать дважды, прежде чем связываться со столь жестоким силпатом. Награда, плюс один глобальная репутация, плюс пять очков атрибутов, изъян, непрошенная известность один. Если о вашем достижении станет известно, то в зависимости от индивидуальной реакции разумных, вы будете получать плюсы или минусы к харизме, влияющей на персональное отношение к вашей личности. Внимание! Получено достижение «Интриган-один». Не имеет значения, какую ловушку вы создали — физическую, ментальную, словесную, явную или многоходовую. Имеет значение лишь то, что она сработала. Ваша изобретательность и хитрость достойна похвалы, но будьте осторожны. Не все склонны доверять тому, кто подобно пауку плетет сети и искусно заманивает в них свои жертвы. Разумные не любят, когда ими манипулируют, поэтому если о ваших достижениях, связанных с интригами и ловушками, станет известно, то вы будете внушать опасения своему окружению — даже если оно вас безмерно любит и уважает. Поверьте, никому не понравится осознание того, что вы умнее остальных. Особенно вашим друзьям и союзникам. Награда, плюс один разум, грань смертельная пута один. Эффект от ваших ловушек повышен на 10%. Изъян недоверия. Если о вашем достижении интриган станет известно, то в зависимости от индивидуальной реакции разумных, вы будете получать плюсы или минусы к харизме, влияющие на персональное отношение к вашей личности. Внимание! Разблокировано для выбора. Особая стотактовая грань бесстрашие. Не теша себя пустыми иллюзиями, вы в полной мере осознавали ничтожность своих шансов на победу. Вы, не обманывая себя, признавали свой страх. И это все не прошло для вас даром. Вы научились обуздывать ужас в своем сердце, и отныне вас очень сложно чем-либо напугать. С каждым тактом этой грани вы получаете преимущество к проверкам храбрости. Дополнительная награда плюс один сила духа характер. Внимание! Разблокирована для выбора особая статактовая грань — уязвимость. Опытным путем вы убедились в том, что знание о наличии слабых мест у противника может сыграть решающую роль в сражении, ведь удары по этим уязвимым точкам наносят повышенный урон. С каким бы сильным и свирепым соперником вы не сражались, какой бы ступени он ни был, помните, порой бой может завершиться буквально одним точным ударом. Каждый такт грани дает попроцентный бонус к критическому урону от попадания в уязвимую точку противника. Внимание! Получено достижение мастер-импровизации. Перед вами стоит неразрешимая проблема? Вам угрожает смертельная опасность? У вас отсутствует оборудование и инструменты? Вы столкнулись с сильнейшим противником? Не беда, ведь для мастера-импровизации нет ничего невозможного. Вы никогда не опускаете руки и не сдаетесь, а начинаете действовать. При помощи простейших инструментов и подручных материалов мастерите устройство для побега из опасной ловушки, Создаете полезные предметы, крайне необходимые в сложившейся ситуации, а также придумываете способ одержать верх над любой вставшей перед вами задачей. Помните, что бы ни случилось, не отчаивайтесь и не успокаивайтесь до тех пор, пока даже самый абсурдный вариант не будет воплощен в действие. Путь импровизации — ваш путь. Награда плюс один разум, грань импровизатор один. Эффект от всех ваших действий, являющихся последствиями импровизации, повышен на 10%. Изъян, да ты псих. Порой ваши идеи и поступки настолько абсурдны, что у окружающих возникают сомнения в вашем психическом здоровье. В зависимости от того, насколько успешны или неуспешны будут последствия ваших действий, а также исходя из индивидуальной реакции разумных, вы будете получать плюсы или минусы к харизме, влияющей на персональное отношение к вашей личности. Эм, что? И это все? Нет, я, конечно, весьма доволен, обильным наград. Но вот к качеству есть претензии. И главное из них относится к количеству униаров. Всего 4276, из которых я получил лишь 2352. Нет, вы серьезно? И это за 178 уничтоженных тварей? Да я только из одного двадцатиступенчатого рыпохвиста больше тысячи выбил. Почему же тогда такой перекос? И где мои положенные 2% от несгораемого запаса убитых? И от исполины еще 15% должно было перепасть? — Что-то здесь либо очень сильно не сходится, либо я чего-то не понимаю. Надо будет внимательно изучить записи Дриара по прошедшему сражению и во всем досконально разобраться. — А ты осень, жуткий силпат, Саргоша! — вдруг сказал Тыждак, внимательно смотря на меня. — Гобля, видеть, как ты сражаться! Сильный, свирепый, да еще и башковитый! Ты опасный редиска, я тебя уважать! Я вынырнул из поглотивших меня размышлений, и удивленно посмотрел на необычайно серьезного гоблина. — Да брось! Если бы не ты, то тот жук с руками-лезвиями меня бы точно прикончил. — Так что спасибо, гобля. Я вновь у тебя в долгу. Я улыбнулся. — Да к тому же ты и сам тут так рвал и металл, что ух! Только и успевай смотреть, как во все стороны ошметки летят. Гобля радостно оскалился и воинственно потряс топором над головой. — И не говори! Гобля здесь о самый великий швырогонец и отрезатель яиц! Я громко рассмеялся, и это, наконец, помогло мне полностью расслабиться. Пришло осознание, что это действительно конец. Бой окончен, и мы победили. Просто не верится. — Ладно, мелкий кастратор, пошли обливаться водой, пока меня до хрустящей корочки не зажарило. — Было бы неплохо, я бы тогда тебя сожрал. Гобли мечтательно зажмурился и втянул носом в воздух. — Ага, размечтался. — Сухарями обойдешься, мелочь пузатая. Вот так, подкалывая друг друга... Мы устало побрели к кладовке. Оглядывая по дороге горящую столовую, я невольно задержал взгляд на черных кляксах растворившихся монстров и подумал о том, что как бы печально это ни звучало, но мы ведь на самом деле зачистили лишь первый этаж из пяти. И даже если нам удастся пройти их все, то там, в самом низу, в зале преобразования, нас ждет нечто, чего до ужаса боялся сам кривглазян Дикий. Я опустил взгляд на Халдерна. Не знаю, что будет дальше и выживем ли мы, но в одном уверен точно. Без боя мы не сдадимся. Так что это далеко не конец. Это только начало. Первая книга серии «По дороге могущества» окончена. Продолжение следует. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг. Автор благодарит от всего сердца Мефастика Алексея Гетманского, Келли Ракута, Илью Морозова, Эль Рау, Кирилла Потарушина и Гидеона за их неоценимую помощь в создании книги. Цикл «ПДМ» не был бы настолько хорош без вашего влияния. Также хочу поблагодарить всех своих читателей и коллег — Я очень ценю вашу поддержку моего творчества и надеюсь, что дальнейшие книги будут вас радовать не меньше уже выпущенных. Отдельное спасибо коллективу компании 1С Publishing и чтецу Максиму Суслову за качественно проделанную работу. С безмерным уважением, ваш Алан Нукленд.